14. Старенькой библиотечной книгу было немного жаль, но другого выхода я не видела. Распластала я её в сканере, как лягушку на препаратном стекле, придавила крышку ладонями и держала так, пока узкий луч по ней полз от одного края к другому. Всё равно она истлеет на полке далёкого хранилища, и неважно случится это годом раньше или позже. Будь у меня лишняя жизнь, я бы оцифровала все ценные книги на свете, чтобы людям не пришлось, как мне сейчас, мотаться по городу из библиотеки в архив и потом в университет. Я вернулась за компьютеры, запустила графический редактор. Несмотря на все мои усилия, отсканированное фото получилось искажённым у корешка. Можно было бы отрезать испорченную часть. Она не захватывала той области, что интересовала меня. Но не хотелось терять ни одного фрагмента этой редкой эры фотосъёмки сороковых годов. Попробую выправить геометрию, а там посмотрим. В лаборатории было тихо. Только щёлкала мышка компьютера, за которым сидел аспирант-китаец. Два соседних монитора дремали в ожидании хозяев. Время было обеденное. Я почти доделала картинку, как вдруг в сумке запищал телефон. Пришлось выйти в коридор, чтобы не мешать. Здравствуйте. Меня зовут Берни. Мужской голос в трубке был смутно знаком. Мне ваш номер дали в Министерстве ресурсов. Я насчёт тех оранжевых палок в Западном Хабаровце. Кажется, с одной из них что-то не ладно. Вы можете приехать и посмотреть. А что с ней? Да я сам не очень понял. Думал, мальчишки баловались. Так вы приедете? Да, конечно. Я сбросила сумку на пол и свободной рукой искала в ней блокноты ручку. А какая именно палка, не подскажете? Рядом с каким домом? Я записала адрес, поблагодарила водопроводчика и хотела уже распрощаться, как он снова заговорил. Я вам хотел показать кое-что, мне кажется, это важно. Вы когда приедете? Вот на Стерный Малый. Неужели он решил что-то сделать с вешкой только ради того, чтобы вызвать меня? Пока не могу сказать, может сегодня или завтра. А, ну ладно. Вы мне тогда позвоните. Я там недалеко живу. Да, спасибо. Не знаю, почему я сказала да. Мне хотелось поскорее закончить разговор, на чужой язык и традиции требовали быть вежливой, чтобы не случилось. Обеденный перерыв ещё не закончился, и я решила поискать просада. Телефонный звонок оставил ощущение дезориентации. Наверное, я так чувствует себя жертва глупых розыгрышей. Может, я его не так поняла? Нет, он очень ясно говорил, без сильного акцента, который нередко сбивал меня с толку, и фразы были простые, даже слишком. Хотя странно ждать этого доброводчика изысканных выражений. А имя своё он назвал, спросил руководитель. Я перехватила его у лестницы инженерного факультета. Только имя, фамилии вроде не было. Номер у меня высветился. Ну так съезди, поговори с ним. Если он не поленился найти твой телефон, значит, действительно что-то видел или знает. Подробностей никаких не сообщил. Нет. Он задумался, потом взглянул на часы. Если это действительно полдень. Когда у тебя следующая съёмка через неделю? Вот что мы сделаем. Одной моей студентке очень нужна практика. Я с ней поговорю, и если она свободна, езжайте прямо сейчас. Инструменты есть. Студентку звали Лин. Я не встречалась с ней прежде. Первую эту съёмку мне помогал делать другой подопечный Просада. Отвязный тосмонец с растаманскими косичками. Алин была тоненькой азиаткой в ажурной вязаной блузке, брючках в обтяжку и детского размера туфельках-балетках. Пока мы шли к автобусной остановке, нагруженной рюкзаками с инструментами, она рассказала, что приехала из Гонконга и хочет изучать озоновую дыру. Тасманийский университет только что купил новейший спектрофотометр, единственный в Австралии. Лин говорила искренне и горячо. Видно было, что её трогают глобальные проблемы. Но я поймала себя на том, что первокурсники, кажется, у меня совсем детьми. Даже здесь, на другом конце света. Собравшись в автобус, я развернула карту города, чтобы найти вешку, о которой говорил водопроводчик. Через улицу от неё был дом Люка, и при мысли, что я могу случайно встретить его, внутри всё подпрыгнуло, будто колесо подо мной наехало на кочку. Мне ужасно не хотелось звонить водопроводчику, и я 10 раз обругала себя за необдуманное да. Однако нарушать обещания было нельзя. Как он представился? Берни. "Спасибо, выезжаю", коротко ответил он, и в самом деле, когда мы достигли места, бирюзовый пикап уже стоял у обочины. Вот ведь нечего делать человеку, работал бы лучше. Он был одет так же, как в прошлый раз, только футболка под распахнутой джинсовой куртки была другая. Я кивнула в знак приветствия, он расплылся в улыбке, потом посерьезнел и махнул рукой в сторону вешки. С первого взгляда было видно, что она наклонилась не меньше, чем на 10 градусов поперёк ската. Смотрите, сказал водопроводчик, присев рядом с ней на корточки. Я думал, сперва машина задела, но следов-то нет, ни царапины. Потом решил, что кто-то хотел её раскачать нарочно, знаете, люди всякие бывают. А потом, он понизил голос, я ещё кое-что заметил. Его рука указывала на небольшой травяной холмик в полуметре от вешки. Чуть ниже по склону виднелся ещё один повыше. Там вздувалась не только полоска земли между тротуаром и дорогой, но и часть асфальтового покрытия. Их здесь точно не было, а теперь будто гигантский червь под землёй прополз. Да это же оползень, брякнула за моей спиной Лин, явно гордясь, что первой догадалась. Лицо водопроводчика изменилось в момент И потому как его внимание впилось в неосторожно упавшее слово, я поняла, что случилось неотвратимое. Если он не болтун, это ещё полбеды. Но, скорее всего, уже сегодня об оползне будет знать вся округа. «Это пока предположение», — сказала я, — не особо надеясь, что он поверит. «Надо провести исследование, тогда станет понятно, в чём тут дело. А вам спасибо, что сообщили, мы примем к сведению». Он взглянул на Лин. Та по-прежнему стояла у меня за спиной, но теперь, кажется, даже дышать боялась. И перевёл взгляд на меня. Любопытство в его глазах уступило место раздумью, словно он взвешивал, кто из нас выглядит авторитетней. Я вспомнила, с каким уважением он кивнул, когда во время первой встречи я сказала ему, что учусь в университете. А что вы теперь будете делать с этой палкой? спросил он. Хотите, я помогу её поставить, как было? Нет, трогать её не надо. У нас с собой GPS, мы её координаты измерим заново, и их можно будет использовать для следующей съёмки. Лин с готовностью скинула рюкзак, но я жестом остановила её потом. Парень всё не уходил, с интересом наблюдая, как я ставлю штатив. Его присутствие вызывало у меня дискомфорт, и искреннее рвение, с которым он предлагал свою помощь, делало это чувство ещё болезненней. Так значит, с земли тоже можно фотографировать, чтобы сделать карту? Это не фотоаппарат, а теодолит. Мерит углы. Для чего? Ну, например, чтобы определить высоту горки или крутизну склона. Я сняла с прибора чехол и обернулась клин. С чего мы начинаем? С левой вешки оттеканила она. Похоже, мой руководитель был прав. Подумай хорошенько. Э, с правой? В её тоне послышалось осторожное сомнение в моей профпригодности. Крайем глаза я отметила, что водопроводчик по-прежнему стоит рядом. Большинство дивак чьё присутствие неизменно сопровождается съёмки в жилых районах теряют к происходящему интерес, едва убедившись, что их никто не будет фотографировать. Вся прочая отсеивается на втором этапе после того, как им позволят заглянуть в зрительную трубу. Если ты не собираешься всю жизнь бегать с отражателем в руке, то лучше начинать с настройки прибора. Пока Линга ковырялась в меню, которое, судя по всему, она видела впервые, Парень неловко переминался с ноги на ногу. Не то выждал момента, чтобы распрощаться, не то хотел о чём-то спросить. Еле как Далинс отражателем на перевес отошла, он заметил: "Мы с отцом тоже любим вместе работать. Удобно, когда есть кто-то, чтобы помочь". Это правда. Что ещё я могла ему ответить? "Ну ладно, мне идти пора, а то он машина хватится. Кстати, если что понадобится перевезти, звоните. Вам ведь, наверное, без машины туго". «Да нет, я справляюсь, но всё равно спасибо». Сколько нужно времени, чтобы весть об оползне облетела весь район? Перенося штатив с места на место, я заглядывала в полисадники и гадала, что за люди здесь живут. В одном из дворов стояла пластмассовая горка для малышей, а рядом два подростковых велосипеда. Здесь могла жить большая счастливая семья. Каково им будет узнать об опасности? И насколько эта опасность реальна? Из всех вешек, что мы успели отснять, лишь две имели явный сдвиг. На ведь и времени прошло всего ничего. Никаких строек поблизости я не заметила. Сильных дождей в последнее время не было, а оползень движется. Задумавшись, я чуть не проскочила мимо улицы Люка. Сегодня она была так же тиха, как и все остальные, и всё-таки меня тянуло туда. Я сделала знак Лине, дождавшись, пока она подойдёт, сказала: "Мне надо тут зайти кое-куда". Ты пока погуляй, только недалеко. Если кто спросит, решила я, подхватывая штатив, скажу, что нашла в архиве замеры старого дома и хочу сравнить их с нынешними. К счастью, вся эта улица была не вчера застроена. Тягунная вещь на две ранды, камины почти в каждой комнате, массивные деревянные двери. Эти родовые гнёзда возводились на века. Кто знал, что земля под ними не прочна. Я не стала наводиться прямо на коттедж под лососевой крышей, чтобы не вызывать подозрений. Расположилась чуть поодаль, поймала в окуляр соседскую каменную стену, а сама всё никак не могла отвести взгляда от окон, непроницаемых, как зеркальные солнечные очки. Лёк, наверное, сейчас на репетиции или в магазине. Странно было представлять его обычным человеком с насущными заботами вроде неоплаченных счетов и текущих кранов. Творческим натурам нужно, чтобы рядом был кто-то деловитый и практичный. Быть может, у него именно такая жена, если она вообще есть. Сонную тишину улицы нарушали девичьи голоса и смех. Это были школьницы в тёмно-синих форменных платьях и шляпках, вызывающих в памяти нафталиновое слово канотье. Рослые, спортивного телосложения, они были похожи на лошадок в своих белых носочках и плоскостопых туфлях. Волосы у всех трёх были длинными и густыми, но плохо расчёсанными. И я подумала, что в нашей школе этих девчонок задёргали бы замечаниями. А вот косметику, видимо, не одобряли и здесь. Даже у самой старшей лет 15 не было и следов помады или туши. Я рассматривала школьницу с краткой, делая вид, будто крочу подъёмные винты. Они в свою очередь не обращали на меня внимания. Прошли болтая мимо, и тут же одна из них, та, что постарше, бросила подружкам: "До завтра. И вошла в калитку, ведущую к дому Люка. В первый миг я почему-то не придала этому значения, но с каждым шагом девочке, она шла буднично и спокойно, чуть потряхивая объёмным рюкзаком, становилось понятно, что она возвращается домой. По возрасту она вполне годилась Люку в дочери, значит, где-то есть и жена. Девочка, не спеша, поднялась на крыльцо, дверь хлопнула и всё стихло. Я начала собирать инструмент. Из университета я ушла только в семь и весь остаток вечера просидела над отчётом геотехнической компании, исследовавшей оползневую зону на юге Хобарта. Этот документ был одним из первых, к которым я обратилась, утвердив тему диссертации, а теперь я снова и снова перечитывала его, сравнивала данные участков и пыталась понять, что я упустила. Мне стало чудиться, будто голова моя распухла и пошла шишками. Мысли ворочались тяжело, как гигантский червяк под землёй. Я попыталась вспомнить график работы отца, и не смогла. В Москве был разгар дня, но я всё-таки решила позвонить ему. Тягучие звонки сменяли друг друга, а ответа всё не было. Я уже хотела нажать отбой, как в трубке раздался щелчок, а вслед за ним торопливое: "Алло?" А у меня вода шумит, прокричал он, словно боясь, что голоса не хватит силы, чтобы пересечь океан. "Я думал, ты в субботу позвонишь. Что-нибудь случилось?" Ты всё-таки кран закрой, я подожду. Из всех вещей, связанных с отцом, лишь одной я смогла взять с собой в Австралию его бинокль. Даже Зенит оказался слишком тяжёлым и громоздким. Бинокль тоже немало весил, но для меня он так и остался связан с детскими мечтами о героическом отце, которые стойко выдержали даже мамины ехидные рассказы о нём. На деле всё вышло иначе. Я он чаще подчинялся мне, чем руководил. Но мне всё равно было приятно, что я могу попросить у него совета. А что с грунтовыми водами? спросил он, выслушав меня. В том-то и дело, что мне известно. Готовых скважин там нет, обурить мне не дали. Я попробую им ещё покапать на мозги, всё-таки движение не маленькое, но народ тут ленивый, как я поняла. Ленивый и довольный жизнью. Мне показалось, что он вздохнул. Да-да, я слушаю, прокричал он, поняв, что пауза затянулась. Я просто думаю, что ещё можно сделать. Ты скажи честно, какие твои прогнозы? А прогноз яси тут простой. Неважно, какие были причины, водный режим изменился или что-то ещё. Предел прочности достигнут. Если одна часть поехала, скоро всё поедет дальше. Будет ползти до самого низа, где местный базис. На ведь стояла же 100 сто лет, хотела я сказать. И тут же себе ответила, какая разница, сколько времени понадобилось оползню, чтобы проснуться. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это работать дальше, чтобы понять динамику. В конце концов, люди живут и на вулканах, а вулканологи просто дают им шанс прожить чуть дольше.